Аннабель Ли. Проклятый лорд и леди на любителя. Глава 1 «Детка, он прекрасен, но, ну, может быть, лучше остановиться на розе?» — мягко спросила мама, разглядывая подарок королеве Синтии. Первый этап переговоров от Мелиссы Гарден. Дать возможность принять правильное решение самостоятельно. «Завтра меня представят ко двору и, по традиции, дебютантки преподносят подарок королевской семье». Я грустно вздохнула. Маленькое чудо флоры тянулось к солнцу и всем своим видом говорила, что достойна любви и тепла. «У венчика яркие лепестки цвета фуксии, и по сравнению с последним вариантом он совсем не пахнет. Уверена, она будет в восторге!» Попыталась я переубедить маму. «Роза — слишком избитый вариант». Она королева цветов. Делия, нельзя дарить кактус королеве Беренвира. Каким бы удивительным ни было его цветение. Второй этап переговоров от Мелисса Гарден. Намекнуть на правильный выбор еще раз, если вы сразу не догадались. И все же, не хотела уступать я. Пусть будет этот цвет. И слышать ничего не хочу. Она перебила меня на полусловие, потеряв терпение. «Создай розу для королевы» или «Просидишь дома ещё один год». Третий этап переговоров. Жёсткий ультиматум. Это было последнее слово, и, не желая больше ничего слушать, мама с достоинством ушла. Я недовольно поджала губы и ещё раз посмотрела на кактус, который хотела назвать в честь королевы Синтии. «Очень жаль, мы могли бы оказать королеве большую честь», — шутливо произнесла я и погладила кактус, словно ёжика. Легко сказать «создай розу». Это мама и Лилия могли по щелчку пальцев создать нечто утончённое, красивое и благоухающее. Мой дар был несколько иного толка. Я взяла горшок с розой душистой, родоначальницей многих сортов, и попыталась представить, какой цветок мне хотелось бы создать. Тонкий стебель с хвойно-зелёными сочными листьями — густо-махровое соцветие из множества зубчатых лепестков настолько насыщенного тёмно-красного оттенка, что в пасмурную погоду бутон будет казаться бархатно-чёрным. Роза льнула к рукам, почувствовала древнюю, как сам мир, магию. Менялось её естество и привычки. Когда работа была окончена, я дала ей немного воды. — Назову тебя Синтия Черноокая, — прошептала я и коснулась одного из листочков. Почувствовав враждебность цветка, я тут же отдёрнула руку. У Синтии черноокой был непростой характер. Впрочем, такое должен быть у королевы. Довольная собой, я убрала её подальше от других растений и пошла к себе в комнату. Мне ещё предстояло подобрать подходящий для уидиенции у королевской семьи наряд. «Делия!» — воскликнула мама в ужасе, смотря на горшок в моих руках. «Ты сказала розу, я сделала розу. Теперь что не так?» Возмутилась я, готова отстаивать своё право ехать во дворец. «Она же чёрная!» «Нет, тёмно-красная!» С уверенностью в голосе возразила я. Мама схватилась за сердце и подала свой фирменный знак служанке, чтобы та принесла успокаивающий чай. «А я говорила, давай сделаем цветок за неё!» Вставила Лилия, моя старшая сестра. «Джон, мы пропали. Нас отлучат от двора». Мама критично закатила глаза и рухнула на кушетку. «Не драматизируй, милиса Папа взял шляпу с перчатками из рук слуги. «Дэля, идём. Не хватало опоздать на приём к королю». Я кивнула и направилась к выходу с гордо поднятой головой. В карете папа то и дело бросал на меня пристальный взгляд. Путь до дворца был неблизкий, и я пожалела, что не взяла с собой книгу. «Волнуешься?» — спросил папа. «Нет, это же простая формальность». — ответила я, зевая от скуки. От первого впечатления многое зависит. Если королева будет к тебе благосклонна, ты сможешь найти жениха с более высоким положением, чем у нас, и сделать выгодную партию. Помнится, у Лилии представления ко двору и первый бал прошли гладко. Но что ты не заметила очереди из женихов у ворот. Мой голос сочился сарказмом. Наивная малышка совсем выросла. Вздохнул папа и коснулся моей руки. Я улыбнулась в ответ. «Выше головы не прыгнешь. Мы принадлежали к знатному роду, но последние несколько поколений сильный дар обходил наш дом стороной. В мире, где всё решает магия, посредственность является огромным недостатком. Взять хотя бы Лилию. В красоте она уступала только принцессе Фелисити, но уже четвёртый год не могла выйти замуж. Папа был неправ. Наивной малышкой я никогда не была». И сейчас прекрасно осознавала, какое будущее меня ждёт. Расправив складки на ёбке, я достала из потайного кармана зеркальце. Всё было идеально. Вспомнилось, как Лилия падала в обморок перед поездкой во дворец. Она изводила маму и служанок, в последний момент меняя наряд и прическу. Сестричка немного немало планировала влюбить в себя принца Эдварда. Я фыркнула, и отец вопросительно на меня посмотрел. Вернув лицу безучастное выражение, я подумала о том, что вся наивность нашего рода досталась именно сестре. «Вот мы и на месте», — выдохнул папа с плохо скрываемым волнением. Прихватив подарок, я вышла из кареты. На подъездной дорожке было многолюдно. Раз в год 18 представительницы знатных семей стекались во дворец на аудиенцию у королевской семьи. Я заметила несколько знакомых персон и кивнула им в качестве приветствия. В воздухе витало напряжение. «Всё хорошо. Десять минут, и мы будем свободны». Я попыталась успокоить побледневшего отца. «Да, ты, главное, не волнуйся». Правда заключалась в том, что мне было совершенно плевать на уэдиенцию, королевскую семью и прочий великосветский бред. Под руку с отцом я преодолела как минимум четыре огромных зала, сверкающих позолотые зеркалами, украшенных причудливой лепниной, прежде чем мы достигли места, где должна была состояться встреча. «Лорд Джон Гарден и леди Делия», — громко произнёс Лакей, и огромные двери распахнулись. Мы вошли в зал, на другом конце которого восседала монарщья семья, состоявшая из короля Леонардо, королевы Синтии, принцессы Фелисити и принца Эдварда. Подойдя к ним на расстоянии десяти метров, на полу кто-то заботливо нарисовал мелом крестики. Я присела в глубоком реверансе. Отец поклонился. «Джон, рад тебя видеть», — произнёс король. «Настала очередь твоей младшей дочери?» «Да, Ваше Величество!» Голос отца звучал непривычно низко. Подошёл слуга, и я передала ему горшок с цветком. «Постойте», — сказала королева, когда тот хотел унести подарок. «Хочу взглянуть на него поближе. Несколько лет назад леди Лилия подарила мне чудесные лилии. Да, она всегда была оригинальна. Все уставились на меня». Тишина вокруг сгущалась. Раздался смешок принца Эдварда, и в следующую секунду к нему присоединилась королева. Я облегчённо выдохнула. Пронесло. «Как вы назвали этот сорт?» — спросила королева Синтия. Очевидно, мой подарок пришёлся ей по вкусу. «Синтия черноокая?» — любезно ответила я. «Что скажешь, милый?» — обратилась она к королю Леонарду. «Твои глаза прекраснее». Спереди послышался шум, потайная дверь открылась, и из-за трона появилась фигура в чёрном. Я невольно отвлеклась от королевской четы и... пропала. Весь мир вдруг перестал существовать. Сердце учащённо забилось, руки вспотели, меня бросило в жар. Сглотнув, я заставила себя посмотреть на королеву Синтию, которая подала знак слуге, и тот преподнёс мне ответный подарок. «Благодарю, Ваше Величество». Сдавленно ответила я, пытаясь укротить нахлынувшие чувства. «До встречи на первом балу!» Она улыбнулась своей королевской улыбкой, не трогающей ни сердце, ни глаз. Я бросила прощальный взгляд на незнакомца. Наклонившись к принцу, он что-то ему говорил и не обращал на меня никакого внимания. А вот принц наоборот. Поймав мой взгляд, улыбнулся, и я тут же отвернулась, словно меня застали врасплох. «Принц Эдвард на всех девушек производит такое впечатление». — сказал отец, когда мы выходили из дворца. «А?» — я вынурнула из своих мыслей, прослушав его слова. «Папа, а что за человек вошёл в зал во время уединции?» «Советник и чёрный пёс короля, лорд Вален Кроу». «Тот самый?» «Да, милая, тот самый». Я посмотрела на свои ладони в тонких кружевных перчатках. Руки всё ещё дрожали от волнения. «Вален», — подумала я, — с ужасом осознавая, что от одной мысли о нём у меня снова учащается пульс. О семье Кроу в высшем свете ходило множество сплетен. Веками предки Валиана служили короне, и нередко между двумя самыми могущественными семьями Беренвира заключались браки. Цель у такого союза была проста — поддержание у последующих поколений сильного дара. Конечно, монархи следили, чтобы Кроу не могли унаследовать престол, и отдавали им дочерей, стоящих одними из последних в очереди на корону. Но у всего есть своя цена. Из-за близких родственных связей род Кроу вырождался. Дома на нас распростёртыми накинулась мама, но я была не в состоянии что-либо обсуждать. Смущённо пробежав мимо, я скрылась в своей комнате. Мне необходимо было побыть одной и успокоиться. Я скинула туфли... и упала на кровать, уставившись на причудливый узор балдахина. «Валиан», — прошептала я, и перед глазами снова появился его образ. Из сине-чёрные волосы спускались ниже плеч и контрастировали с аристократичной бледностью лица. Соболиные брови с изломом подчёркивали глубоко посаженные голубые глаза. В нём было идеально всё. Даже шрам, спускающийся от брови к щеке, мне казался красивым дополнением к яркой внешности. детка Донеслось с той стороны двери. «Это мама, можно войти?» «Всё в порядке, я просто хочу побыть одна!» Для маминых разговоров по душам совершенно не было настроения. Она ушла. Через пятнадцать минут меня снова оторвали от мысли о Валяне. «Дели, хватит пугать родителей!» Сказала сестра, постучав в дверь. Я удивлённо приподняла голову. Подослали Лилию, значит, и вправду ужасно перепугались. передаем что всё хорошо!» С раздражением ответила я. «Знаешь, когда я увидела принца Эдварда в первый раз, тоже потеряла голову». Боги, только её откровений мне не хватало. Я встала с кровати и открыла дверь. «Да помню я, как ты все уши нам прожужжала. Принц Эдвард то! Принц Эдвард сё! Честно, ничего в нём особенного нет. Подумаешь, очередной голубоглазый блондин». «У него карие глаза», — поправила Лили и пристально на меня посмотрела. «Неужели тебе понравился король Леонард?» Я недоумённо на неё уставилась и, расхохотавшись, захлопнула дверь перед носом сестры. «Король Леонард, ну надо же!» Всё ещё смеясь, я села за туалетный столик и вытерла слёзы смеха. Небольшая коробочка, перевязанная алым бантом, привлекла моё внимание. Я прекрасно знала, что внутри. Из года в год дебютанткам дарили один и тот же подарок. Аккуратно развязав бант, я достала стеклянный шар. Множество белых снежинок тут же закружились вокруг фарфоровых фигурок, танцующих вальс. Я отдала бы всё на свете, лишь бы мой первый танец был с ним. Но что-то подсказывало. Валян не любит подобные развлечения. Встав с кровати, я снова надела туфли, приколола шляпку и вышла из комнаты. «Делия, ты куда?» — встрепенулась мама, заметив меня в коридоре. «Мне нужно в центральную библиотеку Беренвира». «В такой час? Не лучше ли будет отправиться в город завтра?» «Я ненадолго. Возьму парочку книг и вернусь», — заверила я и уверенным шагом направилась к выходу. «Детка, не расстраивайся из-за розы. В конце концов, подарок — это просто формальность», — сделала мама очередное предположение о причине моего странного поведения. «Да, да, к ужину вернусь», — бросила я и сбежала вниз по ступенькам крыльца. Мне срочно требовалось достать родословную рода Кроу и посмотреть все последние новости, связанные с их именем».